Глава 34. Ловушка. Удары деревяшки в щит отсчитывали ритм. Проворачивались весла, толкая дракар. Шипела вода под днищем. Мы стекали потом. Нелегко это дело, грести в полную силу, когда на тебе боевое железо. А без него никак. Сарацинские стрелы жарлили корабль, лупили в щиты, но и раз и по шлему чиркали. С кормы в ответ били наши стрелки. Так, для острастки. Мы удирали. Со всех ног. Верни, рук. Счастье еще, что ветер, хоть и встречный, но совсем слабый. Иначе пришлось бы терять время класть мачту. «Заходят, справа заходят!» – закричал кто-то. «Справа это мой борт». Я оторвал взгляд от спины рулафа, вертевшего верстло на переднем руме. «Так и есть. Узкая галера шла за нами, медленно, но неуклонно сокращая дистанцию». Мне показалось, что я даже слышу сочные хлопки бича, стимулирующего галерных грибцов, задающих темп ритм и без того торопливо еще ускорился. Я уперся и прибавил. По лицу стекал пот, мечталось зачерпнуть шлемом морскую воду, вылить на голову. Сколько я еще так продержусь? Пять минут? Десять? Ну-ка пусти, сидевший на палубе у моего рума ове толстый вскочил и тут же присел, потому что в его бронь немедленно ударила стрела. «Ты отдохнул, что ли?» — выдохнул я, с недоверием косясь на здоровяка. «Селенок хватит?» Минут двадцать назад этот красавец сиганул с борта Кнора с пустым бочонком под мышкой, а потом с этим же бочонком и в полной броне проплыл почти 100 метров, обстреливаемый лучниками с арабского парусника. Когда его втаскивали на борт... Втроем, потому что Ове в броне тянул на 10 пудов с гаком. Болтавшийся на волнах бочонок щетинился стрелами, как ежик иглами, а в морской туше Ове ни одной дырки, вот уж удача так удача правда, второсортная, потому что кнор Ове толстый потерял, и все, что было в трюмах и на палубе, весь живой неживой товар рабов, серебро, ткани, стекло, все досталось сарацином, заполнившим кнор. Уцелевшие викинги попрыгали в воду с мечами в руках, пошли на дно, надеясь, что Один перехватит раньше, чем утопленники угодят все тиран. Когда мы отплывали из Луны, у нас было целых три грузовых судна. Свой кнор и два трофейных. Все досталось воинам ислама. Вру, не все. Один из кораблей просто ушел на дно со всем содержимым. На радость будущим подводным археологам. Хорошая смерть для викингов – Уволочь за собой в небытие кучу врагов. Плохая для самих сарацин и особенно рабов итальянцев, заточенных в трюме. «Селенок моих хватит на троих таких, как ты», — рыкнул Ове. «Чистая правда, кстати, так что я охотно уступил место бывшему кормчему, а сам, подхватив запасной щит, присоединился к тем, кто готовился встретить вражескую оборудожную команду». Испанцы ждали нас у Гибралтара. Целая прорва в средств. Главные корабли нашей флотилии сходу ринулись на прорыв и увязли. Оказалось, арабы соединили канатом линию больших кораблей, и украшенные драконами и прочей нежитью носы дракаров тут же застряли в этой морской баррикаде. И пошло Колбасилово. Наш Хирт в нем не участвовал, потому что шли в арьергарде. А Хрерик вовремя сообразил, что ввязавшись в общую драку, мы лишь увеличим хаос, а толку для своих будет ноль. Так что мы взяли мористые. Так подступили не мы одни, еще десятка-два кораблей, боевых и транспортных. Да только рассчитывать на взаимопомощь не стоило. Сарацин было слишком много. Накинулись, как волки, на стадо лосей. Разделили, обложили. В общем, так получилось, что теперь каждый корабль сражался сам за себя. И никакой возможности помочь своим транспортникам у нас не было. Какое-то время мы еще пытались их прикрывать, но едва не потеряли дракар Харальда Щита. К счастью, вестфолдинги вовремя сообразили, что пришло время плюнуть на добычу и спасать собственные шкуры. Дружно взялись за весло и вырвались из западни. Редкая удача, что ветер был совсем слабый. Арабские двух- и трехмачтовые корабли с их косыми парусами неплохо ходили галсами, в отличие от нас. Так что удрали Вестфолдинги исключительно благодаря погоде. Ускользнули и мы, Пожертвовав к мы успели успев лишь выловить из воды старину Овия. Наше счастье, что нас в той баталии обсели не галеры, а вспомогательный флот. И вот галера, вернее галеры. Потому что за нами увязались аж четыре боевых корабля испанцев. и сунулись было к нам на подмогу, но Хрёрик немедленно отсигналил им. Ввалите нафиг. Правильное решение. У команды щита отличный дракар. Но шли они как-то вяло, то ли притомились после спасительного рывка, то ли экипаж существенно пострадал от сарацинских стрел. Сейчас они на самой периферии битвы, что дает им шанс. Которого не будет, если бисфолдинги попытаются нас поддержать. Да и толку-то от их поддержки. Тот их прям, как у обложенного волка, волками стада, спасутся те, кто сумел удержаться в общем строю. И те, кто проворней. Остальных обложат и зарежут. Так что теперь все зависит от ходовых качеств нашего сокола. Шансы есть, потому что Дракар в отличном состоянии. В Луне он получил полное техобслуживание и прекрасно показал себя по дороге из Италии к берегам Кардавского Эмирата. Насыщенный был вояж. Шли мы строго вдоль берега, потому что набрали в Луне несколько тысяч рабов, которых надо было поить и кормить. Северное Средиземноморье. Ницца, Тулон, Марсель, Норбон, Барселона. Названия хорошо знакомые мне по прошлой жизни. Жители этих городов имели несчастье познакомиться с волчьими повадками норманов. В одном жителям Южной Франции повезло. Городов мы не осаждали. Только начисто выметали окрестности. Противостоять нам даже и не пытались. Все встречные корабли удирали на всех парусах и со всех весел. Им тоже повезло. Наши дракары брали только тех, кто попадался на пучи. За прочими не гонялись. Такая лафа продолжалась вплоть до арабских территорий. Сначала мало что изменилось. Разве что на берегу работать стало труднее. Воинственные испанские сарацины не впадали в ступор от одного слова нормана, а кусали где только удавалось. Однако на море нас по-прежнему не трогали. Почему стало понятно, когда мы подошли к Гибралтарскому проливу? Именно тут воинственный кордовский мир решил дать нам генеральное сражение. Не исключено, что и африканские сарацины решили поддержать единоверцев. Я в арабских значках и флагах не разбираюсь и проконсультировался с Ю, Юсуфом. Как-то времени не было. Да и не до консультации, шкуру надо спасать. Вот мы и спасали. От компетентных людей я знал, что при необходимости галеры и на веслах способны развивать очень приличную скорость ничуть не уступая нашим дракарам. Разбавленное вино и неразбавленная плетка неплохо стимулировали невольников-гребцов. Выносливость и умением вкладываться в процесс они, конечно, уступали викингам, но в мощном рывке на короткую дистанцию были почти равны. Однако это почти на наше счастье привело к тому, что из четырех преследующих нас галер лишь одна оказалась проворнее красного сокола. Еще одна упорно висла на хвосте, не теряя дистанции. А вот парочка других понемногу отставала. Но это пока. Как только мы вяжемся в бой, они тут же подтянутся. Я пристроился справа от Уилла Кошачьего Глаза. Стрелок он очень приличный. Лучше меня. Но хуже сарацин. Или у них луки лучше. Метров сто между нами. Достреливают арабы без проблем, но вреда немного. Слабеют стрелы. Изображаю мишени, без особого труда сбиваю стрелы щитом. Уилл пытается достать одного из стрелков, уже три раза промазал. «Парень», — говорю ему, — «бей навесом по гребцам». Англичанин смотрит на меня, как будто ему предложил что-то непотребное. Ну да, англичанин не так давно сам впахивал на, гарель, на галере. Профессиональное братство. «Хочешь снова сесть на галерную скамью?» — ору я ему в ухо. Стрела с хрустом входит в щит, расстояние сократилось. Делай, как я сказал, рычу я и перебегаю к медвежонку, который тоже лупит по стрелкам. И с тем же успехом, потому что арабы бьют из-за укрытия. Выпрямятся, метнут стрелу и спрячутся. Это у нас крутые парни ничего не боятся. Впрочем, наши все в железе. Навеса мару я, по гребцам. Свардхевде только головой мотает, не мешай, мол. Я за рулем, я и рулю. А где у нас Хрёрик? А, вот он, рядом с Ольбордом, наблюдает за противником. Ярл, кричу я еще издали, по гребцам надо бить. Хрёрик глядит на меня, раздумывает. Видно, как логика в его сознании борется с привычной тактикой. Тактика гласит, в первую очередь выбивают стрелков, а уж потом прочих воинов. Рабов вообще стараются не убивать. Это же товар. Обдумал, принял решение, хлопнул по плечу ульфхам от риску. Тот выслушал, вскочил на борт и побежал. Вот отморозок, но удачливый, и доспехи неплохие. А между нами уже метров сорок. На такой дистанции стрела может пробить и хороший доспех. Перебираюсь ближе к медвежонку и с удовольствием вижу, как он посылает стрелу навесом. Вопль еще один. Ну наконец-то! такие они послушались, и эффект на лицо Галя разбавляет ход, а потом и вовсе отворачивает и остальные уходят вправо. Ага, причина понятна. Большая часть Рагнаровых Дракаров все-таки прорвалась и чешет прямиком к нам. Шустрые сарацины чуть не оказались между двух огней. Однако расслабляться рано. За Рагнаровыми кораблями спешит вся арабская флотилия. От кораблей аж черно. Боги с нами, басит медвежонок. Сует мне сначала лук, потом снятый с потевшей головы шлем и усаживается на рум, освобожденный тюрмиром. Вторая смена. Стрелять из лука, конечно, тоже тяжелая физическая работа, но при гребле работают другие мышцы. Так что это считай отдых. А ветер совсем осла, прав медвежонок, любят нас боги. Но было бы куда лучше, если бы они начали нас любить часика четыре назад и разметали по волнам арабскую эскадру.